Некоторое время она остается стабильной, но на высоте 6000 метров падает вновь, так что вскоре наступает полное бессилие и одновременно значительное затемнение сознания. Эти экспериментальные результаты совпадают с недомоганиями, на которые жалуются летчики и альпинисты, взбирающиеся на высокие горы, например, участники гималайских восхождений. То обстоятельство, что центральная нервная система, головной мозг, так быстро реагирует на недостаток кислорода затемнением сознания и другими явлениями, не должно вызывать удивления. Ведь это самый чувствительный орган, и всякая задержка поступления кислорода или крови, по своему действию это одно и то же, сказывается мгновенно. Врачи в опытах на себе могли достигать всех степеней таких влияний и регистрировать их. Уже при разрежении воздуха, соответствовавшем высоте в 4000 метров, медики, находившиеся в камере пониженного давления, говорили, что всё начинало им казаться более темным, а затем после дачи кислорода свидетельствовали, что все стало лучезарно ярким, Словно раскрыли занавеси на окнах. На этой же высоте появлялась неспособность различать цвета, что не менее характерно. На высоте от 4 до 5 тысяч метров отмечается понижение функции и со стороны других органов чувств. Это относится к слуху, обонянию, вкусовым ощущениям, а также к восприятию движения членов тела. В камере пониженного давления Разумеется, исследовались и мыслительные способности, внимание и способность сосредоточиться. Ведь это важная проблема для безопасности полета. При медленном подъеме нарушения начинаются уже на высоте в 3000 метров, при быстром на высоте 5000 метров, а на высоте 6000 метров, как выразился специалист, математика становится книгой за семью печатями даже для математика. Все это очень важно для практики, для действительных полетов на более значительных высотах. Важным является и время реакции. Опыты, проведенные в камере пониженного давления над молодыми врачами, показали, что на высоте в 5000 метров простые реакции едва ли нарушаются. Если летчик или испытуемое лицо знает, при зеленом свете надо совершить одно действие, а при другое, и это у него отработано настолько, что происходит, так сказать, автоматически, то даже на высоте 5000 метров никаких изменений не будет обнаружено. Положение иное, если испытуемый на этой высоте должен принимать решение. Тогда видно, что его воля угнетена. Чем выше подъем, тем более ясной и полной становится утрата импульса. Насколько эти данные важны для безопасности полета, понятно без особых рассуждений. Одновременно возникает рассеянность, пропадает заинтересованность. Это может привести к тому, что даже поставленная задача не будет выполнена и пропадет весь смысл высотного полета, так как в решительный момент активная воля сведена к нулю. Примеры этого содержатся в отчетах врачей, участвовавших в полетах или обследовавших такие случаи. Образцы записей, сделанных в камере пониженного давления на разных высотах, ясно свидетельствуют о влиянии уменьшенного давления и недостатка кислорода. Хороший четкий почерк очень быстро превращается в трудночитаемый и, наконец, его уже совершенно невозможно разобрать. Нарушения начинаются на высоте 7000 метров, а на высоте 8000 метров почерк уже почти нельзя разобрать. В камере пониженного давления у испытуемых лиц исследовались также и рефлексы. Как известно, в норме голень быстро принимает горизонтальное положение при ударе ребром ладони или молоточком по сухожилию коленной чашечки. В камере пониженного давления При подъеме до двух или даже до трех тысяч метров этот рефлекс не изменяется, но затем он становится все более слабым.